21 час. Ветчина и красный соус камнем легли в желудок поля, вызвав глухое ворчание кишечника. Складывалось впечатление, что эта пища начинала двигаться коварно, превращаясь то в тяжелые гири, то в легкий раздутый мяч. Но он заставил себя съесть все, и ветчину, и этот ужасный соус, и картофельное пюре, фасоль, салат и два стакана молока, взятого из кувшина, который стоял на простом деревянном столе солдатской столовой. А вот консервированному компоту из персиков он уже не рискнул прикоснуться. Он заставлял себя есть, сознавая, что пройдет немало времени, прежде чем он сможет снова подкрепиться. Вообще это был какой-то сумбурный обед. Хоуп и Поль сидели в пустой столовой в конце одного из длинных столов, делая вид, что поглощены друг другом. Они решили продолжать разыгрывать роль влюбленных, ведь это лучший способ не привлекать к себе внимания. Они шептались, смеялись, обменивались анекдотами, начиная привыкать к своим ролям. Поль находил все это достаточно забавным и полезным для маскировки. Он никак не мог избавиться от страха. Ему казалось, что офицеры в палатке могут угадать его мысли. Могут проникнуть в его душу и узнать, что он приготовил в дорогу фонарь, котелок, нож, компас, приемник и по настоянию Хоуп пистолет 38-го калибра марки Смит-Вессен, принадлежащий ее дяде. Его нервозность передавалась и Хоп и это позволяло им превосходно играть свои роли. После обеда, устроившись в комнате для гостей в доме Хоуп, Поль пытался заснуть на пару часов перед путешествием. Он чувствовал, что напряженность, которую они испытывали в столовой, еще не исчезла. Трудно было расслабиться, избавиться от нервного возбуждения. Не способствовала этому и тяжесть в желудке. Что его ожидало в ближайшем будущем? Надо было перестать об этом думать и во что бы то ни стало заснуть глубоким спокойным сном. А вечером пробраться в ущелье и исчезнуть в горах. Ишида проявил безумие, начав побег с центра города среди белого дня. Скорее всего, он просто не понимал, что его ожидало, недооценивал всей сложности ситуации. Не исключено также, что все каким-то диким образом перепуталось в его голове с лагерем для интернированных, который он видел в детстве. Несомненно, он действовал с полной безнадежностью, которая заставляет человека идти вперед и рисковать, даже если нет никакой надежды на успех. Но Полю нужен был только успех. И он верил в него, хотя самое трудное впереди. Трудность была даже в том, что доктор Арни вряд ли поверит фантастическому рассказу Поля. Да и кто бы мог поверить в такое? Даже покойная жена Поля поверила бы она ему. Впрочем, она бы поверила. Но кто, кто еще во всем мире может поверить? Сегодня в голове Поля прояснялось еще одно звено всей этой запутанной головоломки. Во время обеда миссис Райл подошла к их столу, чтобы спросить Хоуп о ее тете и дяде. Она желала выразить сочувствие... Опасение, недоумение, надежду, удивление, благодарность. Она подбирала выражения, как некоторые женщины подбирают в магазинах шляпы. И при этом случайно сообщила им один очень важный факт, а именно, что в прошлую пятницу она в Тарсусе не была, а делала покупки в Солт-Лейк-Сити. Она таратуила о неполадках в машине, о том, что ей пришлось вернуться домой на попутном грузовике Чарли Пирса, в голове поля моментально все встало на место он в пятницу находился в пустыне наблюдая за ящерицей а хоуп где же она была по дороге столовым спросил ее об этом она рассказала что в пятницу выезжала верхом на лошади на прогулку что она убила змею а потом спешила домой к ужину поль поймал себя на том что долго перебирает разные гипотезы как подозрительно торговец перебирает монеты пробуя их на зуб. Что же это за болезнь, если она поражает целый город в течение часа? Потребовался бы месяц, чтобы даже черная смерть, чума, расползлась по городу, да и та не косила бы всех подряд. Здесь же все, кто оставался в пятницу в городе, были заражены. А значит, можно с уверенностью предполагать какое-то испытание, эксперимент в Дагуэе, который по непредвиденным обстоятельствам, Поразил Тарсус. Тяжесть в желудке поля не проходила. Он расслабил пояс и изменил положение на кровати, повернувшись со спины, на бок и поджав колени. Стало немного легче. Он никак не мог уснуть. Все попытки были напрасны. Он взглянул на часы. Четверть десятого. Через час-полтора надо идти. Сумерки быстро сгущались. Он рассчитал. И Хоуп с ним согласилась, что самым лучшим для выхода было время между десятью и одиннадцатью часами вечера. Будет уже достаточно темно, но жизнь еще не замрет. Не отшумит картежная игра, сохранится движение солдат, шатающихся между казармами от старой школы к магазину Смитта и обратно. Трудно представить, чтобы в это время кто-нибудь пошел бродить в горы. Зато он сможет незаметно подняться до ущелья и достигнуть предгорье. Если даже идти медленно и очень осторожно, можно достаточно удалиться от города, а в 3-4 часа утра очень тихо. Солдаты в карауле настороженно относятся к любому звуку. Но он с первыми лучами солнца будет уже далеко. Конечно, не очень приятно пролежать ночь на холодной земле, но что это значит по сравнению с тем, что он выиграет? Поль был очень доволен, что выбрал именно это время. Шансы на успех казались ему довольно высокими, ведь сумели же они пройти незамеченными от туннеля до центра города. К тому же и интервью с Луиным Робертсоном не вызвало у последних подозрений. Все это казалось успокаивающим. Поль снова вспомнил столовую и свое чувство отвращения при виде Луина, вошедшего поужинать. хоп Тогда она клонилась к нему спросить, в чем дело, и он ей шепнул, что вошел Луин. Она не оглянулась, показав, что надо взять себя в руки. Поль понял ее намек и попытался непринужденно заниматься своим ужином. Однако Луин даже не обратил на них особого внимания. Подойдя ближе, он улыбнулся и кивнул им. Затем спокойно сел за стол с другим офицером. Хоуп и Поль воспользовались тем, что Луин ужинал, и ушли на медицинский осмотр. Таким образом, они избежали повторной встречи с ним. Они боялись продолжения рискованного и щекотливого интервью. После медицинского осмотра каждый из них пошел своей дорогой. Хоуп вернулась в дом дяди и тети, а он в дом миссис Дженкинс. Там он сменил кеды на спортивные ботинки, взял компас, нож и надел тонкий шерстяной свитер под рубашку, чтобы не привлекать к себе внимания в такой теплый вечер. Минуту он раздумывал, стоит ли брать водонепроницаемую куртку. Вспомнив о ночной прохладе, он завернул ее и сунул вместе со всем остальным в мешок из-под пивных бутылок. Потом отправился к Хоуп. Часовые его даже не окликнули, когда он шел мимо них тихим шагом, Но если бы его и остановили, мешок из-под пивных бутылок не вызвал бы подозрений. Хоуп сварила кофе, который был гораздо вкуснее того, что он пил в столовой. Сидя у кухонного стола, они еще раз изучили топографическую карту. Затем заполнили карманы, куртки, плитками, шоколада, сухими фруктами, колбасой и положили в мешок кусок твердого сыра. Наконец она принесла револьвер своего дяди грозный отливающий синим металлом предмет. Он сразу внес серьезность в их искусственно созданное прогулочное настроение. Хоуп положила револьвер на кухонный стол рядом с маленьким транзисторным приемником, пачкой амфетамина и таблетками аспирина, которую он взял из дома миссис Дженкинс. Хоу предложила ему попробовать уснуть. Поль согласился и пошел следом за ней в комнату для гостей. Там он сел, чтобы расшнуровать ботинки. Она сняла покрывало, достала вязанный шерстяной плед из кедрового комода и стала застилать постель. Поль наблюдал за мягкими движениями Хоу и внезапно почувствовал страстное желание обнять ее. Может быть, если бы Хоу принесла револьвер, его резким запахом масла, ясным и отчетливым холодом смерти несколько позднее, их взаимная симпатия, возникшая в этот день, приняла бы более интимный характер. А теперь ничего подобного не случилось. Она поправила постель, а он встал со стула, прошел четыре шага до кровати, около которой она еще стояла, и, не сознавая ясно, что он делает или что он намерен делать, взял ее руки в свои. Они долго так стояли молча, даже не взглянув друг к другу в глаза, и крепко держались за руки. Поль, наконец, поднял голову, чтобы посмотреть на нее. Девушка встретила нежный, вопросительный взгляд. Но вид у нее был слишком грустно, даже с оттенком отчаяния. Они опустили руки. «Вам необходим этот сон», — сказала она. «Да». И прежде чем оставить его, она встала на цыпочки и нежно коснулась его губами. Поль спал недолго. Проснувшись, он увидел склонившуюся над ним холп. Она держала большую кружку с горячим кофе. Поль посмотрел на часы. Было десять часов пятнадцать минут. Он приподнялся на одном локте, взял кофе и начал пить. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она. «Прекрасно. Немного тяжелая голова, но это не так страшно. Чем вы занимались, пока я спал?» — спросил он. «Сидела у телевизора, смотрела программу «Вторник, ночь, кино». Показывали фильм «Доктор Но». Когда я впервые видел этот фильм несколько лет тому назад, мне он казался страшно смешным. Сегодня он не вызвал у меня смеха. Он кончил шнуровать ботинки и, заправив рубашку, в брюки надел свитер. Транзистор положил в один из больших карманов куртки, а револьвер заткнул за пояс. Вот и все, кажется, я готов. Это сумасшествие, сказала она. «Люди, я имею в виду нормальные люди, таких вещей не делают. Это случается только по телевидению». «Я знаю», — сказал он, — «конечно, это сумасшествие, но не мы сумасшедшие, а они». «Вам лучше выходить на этот раз черным ходом», — предложила она. «Вы правы». Она вместе с ним прошла к задней двери, на минуту оба остановились, глядя друг на друга. «Желаю успеха», — сказала она, — «и попыталась улыбнуться». «Вам тоже», — сказал он, — «берегите себя». Поль пошел было, но быстро вернулся. Он протянул руки и крепко обнял ее. Она прижалась к нему, как к близкому, родному человеку. Наконец он выпустил ее и шагнул в темноту безлунной ночи. Он бесшумно пересек задний двор. Слабый свет, шедший из окон дома, помогал ему ориентироваться в темноте. За летней кухней, которая стояла на краю лужайки, Начинался редкий низкий кустарник. Поле остановился около одного из кустов и подождал, пока глаза его привыкли к темноте. Луны не было, но от звезд исходил слабый мерцающий свет. Через некоторое время он смог ориентироваться в темноте и пошел, не оглядываясь. Он продвигался очень медленно, да и не было никакой необходимости спешить следовало прежде всего заботиться о тишине. Через каждый шаг он вглядывался в силуэты. А как он шел, сначала медленно, словно ощупывая почву, ставил ногу вперед, замирал на секунду и только потом переносил всю тяжесть тела? Он опасался малейшего шума, который мог бы привлечь внимание часового. А фонаре, конечно, не могло быть и речи Необычайным упорством шел он вверх по ущелью. Миновал уже магазин Смитта. Было очень тихо. Даже на таком расстоянии до его слуха доносились отрывки разговоров из центра города. Светящийся циферблат часов показывал, что Поль был в пути уже 20 минут. Днем он прошел бы это расстояние за 3 минуты, однако это не огорчало. Через каких-нибудь сто ярдов дорога перейдет в тропинку. Теперь он шел чуть-чуть быстрее, меньше боясь оступиться. И, конечно, оступился. Шум был не таким громким, как ему показалось. Он замерз это дыхание, прислушиваясь к громкому биению своего сердца и стараясь успокоиться. Заяц или любой маленький зверек произвели бы не больше шума. Такие звуки были частью нормальной ночной жизни леса. Однако он замер, и около пяти минут стоял, еле дыша. Каждая проходившая минута все больше его успокаивала. Не было никаких ответных звуков, ни окрика часового, ни шагов. Он опять начал медленно продвигаться, даже медленнее, чем сначала, решив не расслабляться до тех пор, пока не окажется далеко от города в горах, где можно чувствовать себя в полной безопасности. После каждого пятого шага он останавливался, убеждаясь в отсутствии новых звуков в ночи. На четвертой такой проверке он услышал посторонний звук, похожий на журчание ручья. Сначала он подумал, что заблудился. Ручей должен был находиться по другую сторону дороги, а он ее еще не перешел. Однако звук был ясно слышен, Потом он прекратился, и послышались шаги. Это был часовой. Он, вероятно, отошел от своего поста по естественной надобности. А может быть, делал обход и просто остановился в этом месте. Поль ждал, пока шаги часового затихли совсем. Он почувствовал неудержимое желание бежать как можно скорее вверх, в горы, в безопасность. Усилием воли он заставил себя быть разумным и ждать. Убедившись, что все стихло, он сделал один осторожный шаг, потом еще один, потом остановился и прислушался. Никаких звуков не было, кроме еле слышного шелеста листвы под ночным ветерком. Через двадцать минут он достиг места, где тропинка изгибалась и поворачивала к югу. Но Поль продолжал идти на север еще минут двадцать. Только после этого он позволил себе зажечь фонарь, прикрыв его ладонью. Склон горы был теперь круче. Крохотного пучка света было достаточно, чтобы рассмотреть тропинку на шаг или два сразу. Потом он выключил фонарь и сделал несколько шагов в темноте. Ему потребовалось около четверти часа, прежде чем он нашел то, что искал, большой валун рядом с сухим деревом. Между ними было поросшее мхом углубление. В него он осторожно вполз и, стараясь не шуршать бумагой, вытащил кусок шоколада. До сих пор все шло неплохо. Здесь он подождет до рассвета.